Часть восемнадцатая Я говорю брату, ты начетчик. Ненавижу социал-демократов. У вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибется. Я ему говорю, ты астральный человек. Тогда он все-таки выгнал меня из дома. Теперь в Москве без денег.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 «А где Иван Ильич Телегин, не знаю. Вы, кажется, были с ним знакомы?» Елизавета Киевна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок. Похрустывали ботики. Извозчик на низеньких санках, высунув из козел заскорузлый валенок и закинувшись, протрусил мимо и прикрикнул ласково «Барышни, зашибу!» Снега было очень много в эту зиму.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 «Сестрица — Сестрица! — позвал слабый голос. Даша подошла к одутловатому большому парню с толстыми губами. — Поверни Христораде на левый бочок! — проговорил он охая через каждое слово. Даша обхватила его и за все силы приподняла и повернула, как мешок. — Температуру мне время ставить, сестрица! Даша стряхнула градусник и засунула ему подмышку. — Рвет меня, сестрица, крошку съем, все долой, мочи нет. Даша покрыла его одеялом и отошла. На соседних койках улыбались, один сказал, — Он, сестрица, только ради для господского дома расцелодел, а сам здоровый, как Боров. — Пускай его, пускай помается, — сказал другой голос, — он никому не вредит. Сестрица забота, и ему томна. — Сестрица, а вот Семен вас что-то спросить хочет, рабеет. Даша подошла к сидящему на койке мужику с круглыми, как у галки, веселыми глазами и медвежьим маленьким ртом. Огромная веником борода его была расчесана. Он выставил бороду, вытянул губы навстречу Даше. — Смеются они, сестрица. Я всем доволен, благодарю вас покорно. Даша улыбнулась. От сердца отлегла давишняя тяжесть.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 Ходил в замшевом френче, ругал мягкотелую интеллигенцию и работал, по его же выражению, как лошадь. Даша читала «Уголовное право», вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа ее была тиха и прикрыта. Прошлое оказалось далеким, точно из чужой жизни. В него не было охоты заглядывать. Там все было спутано и неясно.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 Обеими руками он ковыряет свой лысый череп, лудит его, как яйцо, и то, что под кожурой, берет и ест, запихивает в рот пальцами. Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович в накинутом на плечи одеяле очутил все около ее постели и долго не мог добиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку валерьяну и дал выпить Даше, и выпил сам. Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь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 Раскрыла было книгу «Отчет за три месяца деятельности городского союза». Столбцы цифр совершенно непонятных слов, транзит, баланс. Но в книжке не нашла утешения. Вздохнув, положила ее на место и вышла в палату. Раненые спали. Воздух был душный. Высоко под дубовым потолком в железном круге большой люстры горела несветлая лампочка. Молодой солдат-татарин с отрезанной рукой бредил, мотаясь бритой головой по подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на багровый лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табурете, сложив руки на коленях. «Сердце ненаученное, вот что», — подумала она, «любила бы только изящное и красивое». «А жалеть любить нелюбимое неученное». Что?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 «Свои-то у тебя есть на войне?» «Жених». «Ну, Бог сохранит». «Пропал без вести». «Ай-яй...» Семен замотал бородой, вздыхая. «У меня брательник без вести пропал». «А потом письмо от него пришло. В плену». «А человек хороший и твой-то?» «Очень. Очень хороший человек. Ах, досада».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 «Господи, кто это? Катя? Катюша, ты? Милая!»